Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой. Он то и дело посылал на чай сто рублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленный блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого шаляпина. Он, что называется, орлиным взглядом окинул оркестр и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой изступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной королевской милости? Пили мы в ту ночь чуть не до утра,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 как-нибудь донесу. И действительно донес, как я не отбивался. А донеся, доиграл да богатырскую роль до конца, потребовал в номер бутылку столетнего бургонского за целых сто рублей, которая оказалась похожая на малиновую воду. Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать. Тратил он себя все-таки порядочно. Безумолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то-то, то-другое, то все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками и чаще всего самыми крепкими, жечь папиросу за папиросой и все время богатырствовать было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из Праги в Стрельну. Мороз жестокий,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 все выдержит. «Надоел ты мне со своей Русью», — сказал я. «Ну вот-вот, опять меня бронишь. А я этого боюсь. Бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня, ой ты гой еси, добрый молодец. За что, Ваня?» «За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жировых косоворотках с малиновыми поясками». Не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, с китальцем. Не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах. Помни, кто ты и кто они. Чем же я от них отличаюсь? Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди. А все их писания все-таки только литература и часто даже лубочная. Твой же голос, во всяком случае, не литература.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 «Соединение Шаляпина и Рахманинова». Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал «Это вам небольшой театр, меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах рядом с Сережей». Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице Квисисана, где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда,